376. Наверное, будут спрашивать, как далеко может воздействовать мысль. Мгновенно, но она должна быть воспринята как жданная. Нужно уметь сохранить эту жданность даже среди усиленного труда. Невозможно забыть такую возможность, даже когда существо устремляется в любимую область. Готовность есть истинное мужество.